Борис Никитич, поднявшись на трибуну, поправил галстук и пощелкал третьим пальцем правой руки по микрофону. Все вдруг обратили внимание, что семидесятисемилетний академик отнюдь еще не дряхл, напротив, собран, строг, чрезвычайно отчетлив в лице, посадке, движениях, в глазах живой свет, на щеках легкий румянец. отлично оттеняющий красивую седину, товарищем, сказал он ровным спокойным голосом в обертонах, которого казалось за товарищами стояли милостивые государы. Мы все потрясены случившимся. Теперь стало ясно, что означали исчезновение. ведущих специалистов нашей медицины. Кто может поверить в нелепейшие сказки о террористической деятельности профессоров вовсе Виноградова, Когана, Егорова, Фельдмана, Эттингера, Гринштейна, а также многих других названных в заявлении ТАСС? Бок о бок с большинством из этих людей я работал всю мою жизнь. Многих из них я считаю своими друзьями и совершенно не собираюсь из-за нелепейших и постыдных, да, да, товарищи, я подчеркиваю, постыдных обвинений отказываться от этой дружбы, И от высокой оценки безупречной профессиональной деятельности этих людей. Без исключения все названные самоотверженно трудились на фронтах Великой Отечественной войны. Чего стоит лишь одно: организованное Мироном Семеновичем вовсе впервые в истории терапевтическое обслуживание действующей армии. Все они были удостоены воинских званий и наград, а сейчас на их головы сваливается такой позор. Мне совершенно ясно, что наши коллеги стали жертвами какой-то мутной политической игры. Люди, санкционировавшие эту акцию, выбившие из жизни выдающихся врачей и ученых. Видимо, не думают о судьбе советской медицины, не думают даже и о своем собственном здоровье. Хочу еще сказать, что я совершенно потрясен откровенно антисемитским характером газетной кампании в связи с этим делом. Для меня нет сомнения, что кто-то пытается спровоцировать наш народ. нашу партию и нашу советскую верную идеалам научного коммунизма интеллигенцию. Как старый русский врач, сын врача, внук врача и правнук полкового лекаря в Суворовской армии, я заявляю протест против издевательства над моими коллегами. Зал был настолько ошарашен выступлением профессора Градова, что позволил ему договорить до конца и даже спуститься с трибуны при полном молчании. И только когда уже сошел и на секунду притормозил, не зная куда двинуться на прежнее или место в президиуме или к выходу, раздался панический. как будто стремящийся наверстать опоздание вопль. — Позор профессору Градову! Сразу же прорвалась плотина. От сатанинского рева, казалось, задрожали портреты корифеев. — Позор! Позор! Сионистов долой! Долой космополитов, убийц! Далой пособников реакции. Далее все слилось в сплошной вой, сквозь который в один момент прорезалась звонкая комсомольская. Далой еврейского прихлебателя Градова. Комсомольский студенческий актив вскочил на ноги, потрясая кулаками. Нау посаран! Ассистенты и доценты тоже старались во всю. Профессора резкими движениями ладоней отрекались от отщепенца. Пробегая по проходу к сцене, Борис заметил, что Мика Бажанова, задавший незадачливый вопрос об учебниках, машет возмущенно ручонкой. Увы, даже и влюбленная Элеанора Дудкина, кажется, в общем строю, сильным прыжком взлетев на сцену, он обнял деда, потом взял его под руку и повел к выходу. Через минуту они оказались в пустом коридоре и стали удаляться от все еще ревущего зала. Дед, ты герой! сказал Борис четвертый оставь, сказал Борис третий я просто сделал то, что мне подсказывало ладно ладно перебил его Борис четвертый все ясно хватит риторики Борис третий слегка задохнулся от какой-то сильной эмоции кажется от счастья сделано почти воскликнул он и пошел тщетким молодым шагом, как бы даже поигрывая своей тростью, на которую еще недавно тяжело опирался. Вот это верно, сказал Борис Четвертый. Всеми силами он старался не расчувствоваться, не прижать любимого деда к груди, не разрыдаться. Дело сделано, а теперь надо подумать, как рвать когти. Предлагаю сразу махнуть на юг, сразу едем вдвоем в Грузию или в Сочи или в Крым. Он вспомнил о женщинах и поправился,、э, вернее ты едешь один, а я к тебе присоединяюсь после экзаменов. Связь будем держать через майку. Перестань, бабочка, легко сказал Борис Третий. Неужели ты думаешь? Что от них можно спрятаться? И можно и нужно, сказал Борис IV. Не сидеть же, не ждать же. Они вышли на крыльцо и увидели, что пока внутри бушевали страсти, снаружи в юго улеглась густо подснеженная туча, скопившаяся в дальней перспективе над крышами Москвы. как бы обещали возможность побега. Дворники бодро расчищали снег широкими фанерными лопатами. — Бегство? — Ну что ж, можно и это попробовать, — усмехнулся Борис Третий. — Завтра отвезешь меня на вокзал. — Мне нужно сегодня, немедленно. — Поверь чутью разведчика, — возразил Борис Четвертый. — Ну-ну. Борис Третий похлопал внuka по плечу своей меховой девятьсот тринадцатого года варежкой. Не нужно преувеличивать. Решения об аресте таких людей, как я, проходят по инстанциям. Это занимает время, уж по крайней мере два дня. Они ведь не спешат, потому что никто никогда не убегает, никто никогда от них.